Глава 36. Аяна разбудила меня рано утром. Сестрёнка спешила на учёбу, и мы договорились, что обсудим всё уже вечером. Что ж, это даже к лучшему. Значит, успею выполнить задуманное. Так как уже разлепил глаза, то решил, что пора вставать. К тому же были ещё дела, которые стоило выполнить поскорее. А точнее, ответить читателям на их вопросы. Да, вот такой я автор, почти что постоянно общаюсь со своей аудиторией. Почему почти? «Все просто, как уже писал выше, бывают такие индивидуумы, в данном случае от слова «идиот», которые заходят на мою страницу просто, чтобы почесать свое самомнение. Не сказать, что они сильно меня достают, но, знаете, неприятно просыпаться, забираться в комментарии своей книги, полюбившейся другим читателям, и видеть, как от слова «какаха» кто-то поливает по-моему твою работу. Сука, вот как ты можешь судить всю книгу, если она даже целиком не вышла? «Ты прочёл первые пару глав, не зашло, так и скажи. Ничего не понравилось, дальше читать не буду. Всё, готово!» Высказал своё мнение, честно и без балабольства. «Но нет же, чуть ли не отовсюду кричат, какой сенсей-компай хреновый автор, и книги его говно, и сам он человек не лучше. Ты знаком со мной лично?» «Нет?» «Ну так иди в жопу!» «Но самое обидное, что я прекрасно понимаю, не стоит обращать на них внимания». У меня есть своя наработанная аудитория, пополняющаяся каждый день. И стоило бы, правда, послать таких хейтеров в задницу, вот только я уже поддерживаю амплуа вежливого человека. Это ж как лаять на собаку. Падать на четвереньки и гавкать в ответ не имеет смысла, так как потом твои же слова извернутся так, что ты окажешься еще и виноватым, грубым и неотесанным ублюдком. Да, таких стоит попросту динамить. Игнорировать их комментарии или вовсе удалять, добавляя авторов в чёрный список. Конечно, потом в блогах или где-то ещё будут крики, что его несправедливо забанили, но, как я уже сказал, стоит проявлять игнор и дальше. И всё же, как бы я ни относился к ним, какой бы шкурой носорога не оброс, а настроение с утра может быть знатно испорчено. Поэтому я всё равно недолюбливаю таких человечков, считая их, как писал ещё в первом томе, гомосексуальными свиньями. Вот и сегодня вновь откуда-не возьмись появилась парочка подобных типов. Не удивлюсь, если специально для такого случая создали левые аккаунты, чтобы подоставать меня. Ну и хрен с вами не это меня позабавило, а то, что на них накинулись мои фанаты. Да, их немного, но они отлично справляются. Поэтому, быстренько просмотрев всю ленту, заблокировав тех идиотов и ответив на несколько сообщений, С довольной мордой встал из-за компьютера. Пора выдвигаться на учебу. Сегодня слишком много дел, чтобы просто так рассиживаться.